Юрий Винокуров «Вечная война». Книга пятая. Текст читает Александр Пашков. Пролог. Активация протокола «Внешняя угроза». Статус «Успешная активация». Поиск решения. Решение найдено. Анализ текущих данных. Обнаружена угроза существованию системы. Поиск решения. Критическая ошибка. Нехватка сил и средств. Поиск решения. Активация протокола «Полная зачистка» и эвакуация. Ошибка. Ошибка. Ошибка. Недостаточное количество ресурсов. Статус. Частичная активация. Поиск решений. Активация протокола «Помощь подопечных». Анализ возможных вариантов. Поиск отклика. Ошибка. Ошибка. Ошибка. Силы подчиненных индивидуумов слишком малы. Статус. Активация невозможна. Анализ текущих данных. Анализ текущих данных. Найдено несоответствие. Ошибка. Ошибка. Ошибка. Анализ текущих данных. Поиск решения. Поиск решения. Поиск решения. Счетдаун. Генерал армии Гадюка угрюмо смотрела на потухший гран. Прошел месяц с тех пор, как предыдущий командующий Третьей армией погиб во время обороны «Октопуса», промышленного мира человеческого содружества, где находились важные производственные мощности государства. Вместе с ним погибла и треть Третьей Армии. Часть погибла на кораблях. Но основные потери пришлись на планетную битву. Хотя не было никакой планетной битвы. Тетраэдры, но врага просто выжгли всю поверхность, не высаживаясь, прямо с орбиты. Сначала обрушили на планету орбитальные станции и немногочисленные оставшиеся корабли, затем подошли ближе и устроили орбитальную бомбардировку. Появился еще один мертвый мир, правда, новый, созданный уже в современную эпоху. Вчера гадюки предложили повышение, точнее, понятие предложили в армии отсутствует в принципе, скорее, приказали. Сразу через две ступеньки ей набросили звание, что в мирное время было невозможно. Обычно за каждой новой звездочкой на генеральских погонах стояла длинная очередь в десятки лет, причем боевых офицеров в ней было чуть менее, чем ни одного. Однако сейчас вся эта очередь куда-то пропала. У Гадюки были определенные мысли на этот счет, но она всячески не хотела этому верить. Кстати, и приказывать сейчас было практически некому. Демократическое правительство человеческого содружества начало постепенно рассасываться. Отцы руководители, еще недавно гордо вещавшие с высоких трибун, что враг не пройдет и победа будет за нами, сначала замолчали, а потом куда-то пропали, взяв больничные отпуска, а кто-то просто пропал. Приказ о назначении был подписан министром культуры. Похоже, сейчас только это... Прочтная и работала. Закономерно подскочили цены на экспедиционные корабли. Это такие здоровенные многокилометровые дуры. По сути, передвижные орбитальные станции, рассчитанные на длительное пребывание внутри, и самое главное, на развертывание планетарных колоний, в том числе с частичным терраформингом. Корабли это были огромные, и быстро произвести их не было никакой возможности. Человечество давно планово покоряла космос, и все эти гиганты строились неторопливо и под заказ. Сейчас же смели все. И даже старые, бэушные и законсервированные корабли нашли своих владельцев. Наемные подразделения в один момент получили множество контрактов на эскорт с закрытыми координатами. Крысы бежали с тонущего корабля. В остальном обитаемом космосе, насколько она владела информацией, ситуация складывалась ничуть не лучше. Императорская семья в полном составе пару недель назад исчезла в глубинах космоса, прихватив большую часть флота. Сенат Торговой Республики еще функционировал, и, к его чести, пытался организовать эвакуацию со всех своих планет, судорожно фрахтуя все доступные космические корабли. Однако кораблей было явно недостаточно. Да и пригодных для жизни планет за фронтиром было совсем немного. Только что гадюка... Просмотрела сводки и рапорты по текущей ситуации. Ей хотелось одновременно орать и плакать, хотя плакала последний раз она лет сто назад. Или больше. Когда ей пришлось ради карьеры бросить свою единственную настоящую любовь, в голове крутились два вопроса. Какого хера и... Где, блядь? Какого хера? Какого хера командование довело от дела до такой жопы? Какого хера творится в армии? Какого хера невозможно нормально связаться с начальством и подчиненными? Какого хера каждый день уменьшается численность армии? Причем потери эти не боевые. Какого хера все это легло на ее плечи? Где, блядь? Где, блядь, брать пополнение? Где, блядь, искать топливо и боеприпасы? Где, блядь, кадровый технический резерв армии? Где, блядь, сейчас враг? А нет, было еще два вопроса. Самых главных, вечных. Кто виноват и что делать? Генерал грустно вздохнула. Последний вопрос был любимым вопросом одной занозы в заднице. Очень эффективной занозой, если быть честной. И сейчас она никак не могла до той достучаться. Ведь он сам и его команда отморозков прямо созданы для решения такой ситуации. Текущая ситуация отличалась от их обычной жизни только одним. Не они и сами эту жопу создали, но они наверняка смогут ее мужественно превозмочь. Не зря же они сами назвали себя превозмогателями. Тренькнуло оповещение с гиперпространственной связи. Она толкнула кнопку принять и посмотреть. Здравствуйте! Извините, был занят, исправлюсь. Илай, ждите гости. Первый раз за последний месяц на лице генерала появилась улыбка.